Министерство шатается. В парламентских государствах никогда не приходится долго ждать появления Фортенбраса. В этом величайшее счастье парламентаризма. Выпьем за него.